Старыгин. В кабинет постучали. «Войдите», — коротко сказал Старыгин, и в дверях показалась миловидная секретарша лет двадцати пяти. «Анатолий Ильич, кремлевское совещание, которое планировалось завтра в девять утра, перенесено на сегодня». Председатель Следственного комитета вздохнул и посмотрел на часы. «Во сколько?» «На шесть часов». «Хорошо, спасибо». «Сделать вам кофе?» Анатолий Ильич качнул головой. «Какое тут кофе? Успеть бы доехать». «Ты можешь собираться домой». Секретарша тихонько прикрыла за собой дверь, а Старыгин потянулся к небольшому радиоприемнику, чтобы его выключить. Генерал юстиции не расставался с ним уже более десяти лет, в свободную минуту слушая новости. Рука Анатолия Ильича, потянувшаяся к кнопке, замерла в воздухе. В районе произошла массовая драка между мигрантами и местными жителями, которые неоднократно жаловались на агрессивное поведение приезжих. Как стало известно, большинство участников побоища — строители нового жилищного комплекса, застройщиком которого является небезызвестная компания «Эверест». С ней связано множество скандалов. Для того, чтобы прекратить драку, пришлось привлекать силы ОМОНа. В результате ожесточенной стычки есть пострадавшие с обеих сторон, один человек погиб. Старыгин нахмурился. Проблема с желающими осесть в российской столице гастарбайтерами обостряется с каждым днем. При этом власти на местах либо вовсе не реагируют на тревожные звоночки, либо пытаются временно купировать проблему, подходя к происходящим конфликтам чисто формально. В результате сложившееся положение начинает напоминать огромный нарыв, который вот-вот лопнет, а меры реагирования нужно принимать безотлагательно. Сегодняшнее совещание силовых ведомств у президента как раз и будет посвящено проблемам миграционной политики. И Старыгину есть что доложить первому лицу государства. И, увы, эти новости не внушают оптимизма. К примеру, только за 8 месяцев текущего года приезжими иностранцами совершено более 26 тысяч преступлений. Практически втрое выросло число преступлений, совершенных лицами, которые находятся в России нелегально. Количество тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 15%. У Анатолия Ильича были также вопросы к руководству Федеральной миграционной службы среди представителей которых был его давнишний приятель Валентин Липатов. Как говорится, дружба дружбой, но служебное дело превыше всего. Анатолий Ильич был твердо убежден, что причиной увеличивающихся преступлений мигрантами, помимо прочего, являются как действия властей, так и, как ни странно, отношение российского общества к приезжим. Люди привыкли видеть мигрантов, занятых неквалифицированным трудом, дворников, разнорабочих, в лучшем случае курьеров, которые, между прочим, в последнее время стали неплохо зарабатывать на услугах доставки. И отношение к выходцам из стран ближнего зарубежья вырабатывается соответствующее как к третьему сорту. Мигранты все это видят и тихо ненавидят русских, считая их зажравшимися. Алчные и крестолюбивые чиновники делают на мигрантах деньги, прекрасно осознавая, что законный путь получить и оформить весь пакет документов занимает значительное время и забирает много сил. Получается, неуклюжая государственная система сама потворствует тому, чтобы мигранты совершали преступления. Но иммигранты не дремлют. У них есть свои чаты, где они активно делятся способами легализоваться в России, как обмануть российские власти. Они подделывают документы для въезда, прописываются в резиновые квартиры, оформляют фиктивные браки для ускоренного получения гражданства. Они получают трудовые патенты для работы в одном городе, а зарабатывать едут в Москву или Санкт-Петербург, где больше возможностей. Они организовывают так называемый «родовой туризм», когда мужчины-мигранты привозят своих жен, чтобы они родили здесь ребенка, который автоматически становится гражданином России по рождению. А получив на ребенка все положенные выплаты, семья мигранта уезжает обратно домой. Стало известно о задержании известного адвоката Артемия Павлова. Продолжал вещать диктор, и Старыгин вздрогнул. Ему что, послышалось? Речь идет о его друге Артеме? Подозревается в незаконной перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, оказал сопротивление полицейским, помещен под стражу. Это какой-то бред. Следует проверить эту информацию, подумал Анатолий Ильич, начиная собирать документы к совещанию. Сложив все в толстую папку, он уже намеревался уходить, как зазвонил его телефон. Старыгин взглянул на экран. Определившийся номер был ему незнаком. Несколько секунд он колебался, решая, стоит ли ответить, затем все-таки принял вызов. «Анатолий Ильич?» — услышал он женский голос. «Здравствуйте, меня зовут Евгения Чащина. Мы с Артемом Павловым были у вас пару недель назад». «Евгения, добрый вечер», — поздоровался он. «Конечно, я вас помню». «Анатолий Ильич, с Артемом беда. Он просил связаться с вами. Мы ехали по трассе». В двух словах женщина поведала генералу о случившемся на трассе и с каждой минутой лицо Старыгина мрачнело. «Хорошо, что вы позвонили», — сказал он, когда Евгения закончила. «Чувствую, что за этой провокацией стоят высокопоставленные люди».